Глава восемнадцатая. Долгожданная душевная беседа. «Самое главное, не вздумайте мне мешать», — сказала Даша, — «что бы я ни делала, вернее, как бы себя ни вела». Флесак нервно усмехнулся. «Мадемуазель Дария, я работаю не в архиве Министерства сельского хозяйства. Все равно, кто там знает вашу нежную европейскую душу?» Я боюсь одного — провалиться прочно. У ваших властей в конце концов нет причин относиться ко мне с отеческой нежностью. «Не бойтесь», — сказала Даша, — «мне самой не нужны неприятности. У вас хоть посольство за спиной». Вы полагаете, посольство станет поднимать шум из-за изобличенного промышленного шпиона? У вас чересчур романтические представления о Европе, простите. Но нельзя же без романтики. пожала плечами Даша. «Нам лет десять вбивали в голову, что западнее ГДР начинается сущий Эдем. Я, понятно, не верю, везде одно и то же, а в Лондоне вдобавок и туманы, но это крайне жестоко, Мсье, лишать женщину романтических грез». «Вы удивительная женщина», — сказал Флиссак. «Не знаю, смог бы я в вашем положении держаться столь же уверенно. Когда страна прикажет быть героем, «У нас героем становится любой», — засмеялась Даша. Была такая песенка. «Пошли». Она заперла машину и первой направилась к двери студии «Алмаз-ТВ». Дверь осталась прежней, как ее Даша помнила. «Неаккуратно», — подумала она, — «психологически недостоверно. Я бы на их месте после столь жуткого налета поставила бы железную, телекамеры посередине бы всобачила». для пущего нагнетания страстей, чтобы уверить всех, будто отныне боишься каждого куста. После ее прошлого визита в коридоре кое-что изменилось. Ящики с аппаратурой исчезли, отчего коридор стал вдвое просторнее, и примерно посередине стоял дешевенький письменный стол производства местного дока. За ним восседал охранник, безуспешно гадая, чем бы таким ему заняться, чтобы не помереть со скуки. Даша махнула него под носом нераскрытым удостоверением, но он и не потребовал более детальных объяснений, окинув ее чисто мужским взглядом, без тени профессионального рефлекса. Кабинет у Мурзукова был крохотный, но отделанный с большим чанием, в синих и темно-красных тонах, напичканный всевозможными электронными игрушками, телефакс, компьютер с множеством сопутствующих агрегатов, всех, наверное, какие только можно к нему подключить, видео двойка, ксерокс, еще какие-то штуки». Абсолютно Даши неизвестные, но крайне авантажно выглядевшие, с кучей лампочек, клавиши, окошечек, эмблем известных фирм и загадочных надписей на иностранных языках и даже иероглифических. Вряд ли половина этого была необходима в офисе директора «Дышавший на Ладан» частной телестудии. Мурзуков чился выглядеть. Он встал из-за обширного стола, неведомо как протиснутого в дверь, должно быть, по частям. Лицо исказилось в приступе детской почти злости. «Опять вы!» Оглянувшись, Даша удовлетворенно кивнула, увидев на двери внутренний замок. Взглядом показала на него французу, спросила «Вы знакомы? Мсье Маржуков, мсье Флесак». Обошла стол, напоминавший Контрами гигантскую фасолину И с нескрываемым наслаждением Врезала по пухлой гладенькой физиономии Скользь Так, чтобы ребро ладони Чувствительно угодило по шее, по духам Морзуков упал в мягкое кресло Безжалостно щелкнул замок Даша подошла к зарешеченному окну Посмотрела на серую гладь шантары На знаменитый мост Спокойно закурила Обернулась и спросила. «Вам никто не говорил, что ваш кабинет напоминает колерами французский флаг?» Морзаков таращился на нее испуганно и удивленно. «Значит, никто, — сказала Даша, — синее и красное. Не хватает, как легко догадаться, белого. Но, сдается мне, ваша физиономия этот недостаток восполнит». Достала ТТ, звонко тянула затвор и уперла дуло Морзукову в ухо, левой рукой ухватив за волосы. Пожалуй, его физиономия теперь и впрямь могла дополнить икебану, придавая чисто французский колорит. — Мозги будут на стенке, — сказала Даша холодно, — как у того вашего бедняги. Только там была простая побеленная стена, а на ваших синих обоях... Все будет выглядеть гораздо сюрреалистичнее, совершенно в духе Дали. Мозги проныры на стенке. Вам нравится Дали? В лесах с каменным лицом, усевшийся у двери, наблюдал эту сцену и не препятствовал. Глаза, правда, стали чуточку испуганными. Определенно вспоминал о загадочной славянской душе. — Да вы же не станете стану, — сказала Даша. «Я же шизанутая, вы не забыли? Или наркоманка со стажем?» И с хорошо разыгранным бешенством прошипела. «Я тебе мозги вышибу, как пробку из бутылки козел. Ты мне жизнь поломал. Из-за тебя сучонка травят, как волка позорного». И поселенее вогнала дуло в ухо. «Мне сидеть, ну и хрен, отсижу, выйду, а твои мозги будут совочком соскребать».